Но поражает то, что зола в зольниках сохранилась до наших дней совершенно нетронутой. Этим, видимо, и вызвано их толкование как обряда священнодействия, не имеющего никакого практического смысла. Нам кажется, что живучесть древних языческих ритуалов, с которыми не справилась ни христианская церковь в период ее расцвета, ни научно-технический прогресс, не случайно. Человеческая память склонна обрежать в красивые ритуалы все полезное и с легкостью забывать все ненужное, случайное. Может быть, и в этом древнем обычае есть какое-то рациональное зерно. Человек уже не помнит почему, но свято выполняет все правила игры, ставкой в которой много миллионов лет тому назад была жизнь. Костры и урожай. Может ли костер повлиять на урожай? Спросите любого земледельца, и он вам ответит, что чередование сезонных дождей с теплой солнечной погодой — вот условия хорошего урожая. Простой связи здесь действительно нет. Но природа иногда так искусно маскирует свои тайны, что нужна целая армия ученых для их разгадки. Посмотрим. Не связаны ли между собой огненные ритуалы наших предков и те абсолютно научные способы заговаривать погоду, которыми пользуется человек двадцатого столетия? Бой человека с тучей. Кто видел хоть раз бой человека с градовой тучей? Это не романтический образ, а будний солдат противоградового фронта. На невысоком холме среди полей и виноградников стоит несколько белоснежных домиков противоградового гарнизона. На крыше одного из них огромный белый шар с яркими красными полосками. Он хорошо виден издалека. А вблизи его гладкой поверхности легко верится в космических пришельцев и тайны внеземной цивилизации. Если заглянуть внутрь, увидите паутину металлических конструкций. Это радиолокатор, страж неба. Его невидимые лучи вездесущи. Они проникают сквозь стену, туман, завесу дождя. Даже самая мрачная туча не может утаить от него свои помыслы. Если на небе легкие мирные облака, локатор сигналит, все спокойно, все в порядке. Но вот из-за горизонта выползает огромная истинно черная туча. Что она принесла? Влагу полям или убийственный для них град? Сам человек не может определить нрав тучи, но безошибочный ответ дает радиоглас. Стоит ему засечь тучу с градом, раздается команда, и все приходит в движение. Вы не сразу заметите притаившиеся на полянках самые настоящие зенитные орудия, а рядом с ними ящики со снарядами. Орудия уже отвоевали свое и теперь приобрели вторую мирную профессию. Сегодня они охраняют виноградники. Длинные, почти трехметровые зеленые стволы нацелены в небо. Артиллерист осторожно достает блестящий снаряд в латунной гильзе. Щелчок затвора и пушка заряжена. Теперь стоит только градовой тучи приблизиться на расстояние пушечного выстрела, грянет залп, и десяток снарядов разорвется в вышине, заглушая раскаты грома. Что же там произошло? Внешне туча совершенно не изменилась, но град из нее уже не пойдет. Опасность позади, и неотвратимая градовая туча теплым дождем прольется на зреющие виноградники».